Глава четвертая. После ухода Анюты я отвернулась к стене и закрыла глаза. Вот и все. Осталось договориться с незнакомым щукарем. Интересно, как скоро сыщик что-то накопает? И что мне делать все эти дни, пока он копает? На дачу не вернусь точно. Не могу допустить близости с любимым, пока не буду точно знать, что... Ну, в общем, пока не буду знать. И дело не только в сексе. Как с Захаром вообще общаться? Открыто уличить в измене? А если он не изменял? У меня нет доказательств, но у меня есть основания его подозревать. Любимый, родной, что же ты натворил? Зачем тебе какая-то левая девка? Новая любовь. Но я бы почувствовала. Влюбленность не скроешь, уверена в этом. А если не любовь, то что? Распущенность? Захотелось новизны ощущений? Молодого тела? Но это же подло, подло. Чтобы в очередной раз не зарыдать от отчаянных мыслей, я до боли закусила губу. Во рту появился металлический привкус крови, но мне было все равно. Душу жгло огнем. Неужели это происходит с нами? Как же так? Может, позвонить и спросить его напрямую? А если я все не так поняла? и унижу его своими пустыми подозрениями. Вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Но мы ведь любим друг друга. То есть любили. Перед глазами встал день знакомства с Захаром, когда мы увидели друг друга первый раз. В этот день я окончила ординатуру и радовалась, как ребенок. Мне не терпелось приступить к самостоятельной работе у деда в клинике. Взлетела по лестнице на второй этаж, и прошествовала напрямую в кабинет дедушки. Заранее не предупреждала, хотела сделать ему сюрприз. Ведь он так долго ждал этого момента. С завтрашнего дня я, его единственная любимая внучка, уже не врач-интерн, а вполне себе самостоятельная врачебная единица. Но сюрприз ждал меня. В кабинете деда сидел незнакомый мне молодой мужчина в ослепительно-белом халате, и сосредоточенно стучал по клавишам компьютера. Весь стол был завален, как я поняла, историями болезней. По инерции подошла к столу. «Здравствуйте!» – растерялась я. «А где Илья Корнеевич?» Он поднял синие удлиненные разреза глаза, и я поплыла. Его колдовской взгляд зачаровывал. Темные волосы аккуратно и модно подстрижены, резко очерченные губы, Высокие скулы, ямочка на подбородке, аккуратные брови под чистым лбом. До сих пор помню, как затрепетало тогда сердце и застучало в висках. Он поднялся из-за стола и мягко спросил. «Извините, он вам срочно нужен». Я смотрела на незнакомца и молчала. Сердце стучало так сильно, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. «Боже, какой брутальный!» Высокие, мощные плечи, узкие бедра, волнующий запах дорогой парфюмерной воды. Он улыбнулся, блеснув жемчужной полоской ровных зубов. «Что же вы молчите, девушка?» Бархатным голосом произнес он. Я с трудом пришла в себя. «А вы кто?» Чуть надменно спросила я, стараясь скрывать охватившее меня смятение. «Врач, хирург-офтальмолог». Правда, работаю в клинике всего второй день. Его колдовские глаза улыбались. От чего то мои щеки опалил жар. В висках шумом запульсировала кровь. Я не придумала ничего лучше, чем поинтересоваться. А «Почему вы работаете здесь, в кабинете у дедушки?» Спохватилась, но было поздно. Вопрос уже прозвучал. Брови синеглазого брюнета удивленно взметнулись вверх. Он вышел из-за стола и подошел ко мне вплотную. «Вы внучка Ильи Корнеевича? Приятно познакомиться!» Протянул мне руку Захар. Я чуть откинула голову назад и заглянула ему в глаза. «Даша!» Протянула я руку и через секунду почувствовала, как его теплые губы коснулись моих пальцев. Вдруг пронзила мысль, что хотела бы так вечно, чтобы Захар не отрывал губ от моей руки. Через полгода мы поженились. На свадьбу дедушка преподнес мне шикарный подарок – документы на владение клиникой. И со спокойной душой отошел отдел. Еще через год родился Илюша, любимый и единственный сыночек, наше счастье и радость. Захар боготворил меня. Я не слышала от него слова «нет». Какая бы прихоть ни пришла мне в голову. Влюбленный взгляд мужа и обжигающие страстью ночи были со мной все семнадцать лет нашего брака. Почему же все начало рушиться? Что не так? Откуда вдруг взялась дизайнерша? У меня пока не было ответов. Отяжелевшие веки наконец сомкнулись, и я провалилась в беспокойный сон.